И Нира. Заснула девушка только тогда, когда мужчины вошли в дом и начали тихо переговариваться за тонкой стенкой, готовясь ко сну. Поэтому утро наступило как-то очень быстро. Едва она успела одеться и позавтракать, как в столовую спустился Камил. — Что-то ты, сестренка, бледная с утра. Болеешь? — Волнуюсь, — пожала плечами телохранительница. — Кто с его величеством? — Сик и квар — Еду я проверил. Придворные уже уехали. Остались только люди герцога Иоанна и лорда Мияра. — ответил напарник, принюхиваясь к ароматам расставленных на столе блюд. — Едем когда? — спросила Энира, раздумывая, успеет ли она воспользоваться оказией. Король сказал, что стоянка продлится сутки. Если все будет так, то она как раз успеет прикупить кое-что в дорогу. — В полдень, — ответил Камил и усмехнулся, наливая себе суп. После вчерашнего веселья половина стражников и возниц похмелья мается. И Нира покивала, допивая жиденький сбитень, сваренный явно в расчете на похмельные головы, и вернулась в комнату. говорить с другом о вчерашнем не хотелось. Камил не поймет. Значит, нечего тосковать. Нужно работать. На границе можно было кое-что продать или кое-что купить. Причем очень выгодно. Ей нужны были особые травы и грибы, которые используют в курильнях и борделях а еще несколько мотков паучьей нити, особо прочного черного шелка. Убедившись, что мужчины до сих пор громко страдают в своих комнатах, она переоделась в невзрачные юбки и выскользнула в окно. Трактир, как ему и полагалось, стоял у дороги, но в стороне от глаз коменданта пограничной крепости. Внутри терлись сомнительные личности, прикрывая лица полями шляп и густой растительностью сильно пахло кислым пивом, горелым жиром и людским потом, щедро сдобренным луком. Лук здесь употребляли все – в пирогах, в похлебках, в хлебе. лакомкам на закуску подавали глазированные луковые колечки, либо сладкие блинцы с луковым припеком. Такая любовь к этому овощу обуславливалась тем, что, с одной стороны, лук здесь рос очень хорошо и именно отсюда разъезжался по всем крупным и мелким базарам и ярмаркам а с другой, лютовавшие здесь весной и осенью болезни, а летом и зимой паразиты, требовали к себе уважительного отношения и надежного лекарства. Телохранительница вошла как можно скромнее, склонив голову замотанную платком. Обшарив глазами ее потертые и спещренные многочисленными заплатками юбки, серые личности вернулись к своим кружкам и мискам. А Энира начала осторожно оглядывать зал из-за тарелки с похлебкой. Только через полчаса она обнаружила нужного ей торговца. Гильдейский знак, плоский серебряный перстень с черным камнем, он держал в тени, да и вообще прикрывал от посторонних взглядов руки с искалеченными пальцами. Теперь нужно было найти предлог поговорить с ним без свидетелей. К счастью, эта трудности не представляла. Подозвав мальчишку полового, девушка расплатилась за нетронутую похлебку и попросила пригласить господина с бантом в косице в коморку для приватных разговоров. Еще через десять минут под пристальным взглядом торговца она прошла в коморку. Села за стол, расслабленно уложив кисти на столешницу, и уставилась на дверь. Створка бесшумно открылась. Торговец приоткрыл ее тяжелой тростью, заглядывая внутрь. — Вы хотели меня видеть, сударыня? — поинтересовался он, не заходя. — Да, сударь. «Вам привет от вашего дядюшки!» Говоря все громким, четким голосом, Инира изобразила руками знак, которому ее обучил Кейрам. «Как старик поживает?» Торговец сделал ответный знак, означающий, что их слушают. «Боюсь, он совсем плох!» Девушка вынула платочек и промокнула глаза, громко вслитнув. «Бедняга!» Торговец расслабился и присел к столу. «Вам от него записка!» пробормотала наемница, подсунув под изуродованную ладонь мужчины обрывок серой бумаги со списком необходимого. Торговец просмотрел аккуратные строчки и удивленно приподнял брови. Девушка сидела смирно, чувствуя, как под столешницей к ее животу прижимается длинный скромосакс. — Что ж, судариня, я должен вас поблагодарить за весточку от дядюшки. Не уходите, у меня есть для него гостиниц. Не останавливая гладкую речь и плавные жесты, Он показал четыре пальца. Наемница отрицательно покачала головы и показала два. Торговец в ответ поморщился, и несколько минут они отчаянно и безмолвно торговались. Наконец сошлись на трех с половиной золотых. Сильно хромая, контрабандист вышел из коморки. Айнира осторожно встала, проверила целостность своей блузки и выложила монеты на подоконник. Вскоре мужчина вернулся с корзинкой, показав знаком, что все спокойно прихрамывая он уселся на потертый стул наблюдая как незнакомка осторожно приподнимает крышку кончиком ножа Беглый осмотр показал что все заказанное в корзинке есть с легким сердцем Инира вручила торговцу монеты и ушла в окно под которыме рошился загодя кем то уложенный сток сена покупки стоили нынче слишком дорого чтобы рисковать выходя с ними через дверь одобрительное хмыкание контрабандиста она услышала уже внизу как и стук его трости. А теперь свернуть за угол, перевернуть юбки и шаль яркой изнанкой наружу, сменить пыльный чепец на кокетливую шапочку, расшитую крупными блестящими бусинами, а главное — исправить осанку и походку. И вот на оживленную улицу вышла молоденькая кокетливая девушка. Ее легкий шаг обращал на себя внимание всех мужчин в округе, даже той угрюмой парочки, что матерясь выкатилась из трактира. Мужики хмуро просеяли взглядами толпу и, не обнаружив покупательницу в пыльных юбках, сплюнув, вернулись в пропитанный испарениями пищи и вина зал. «Нашли?» — весело поинтересовался хромой торговец, прикладываясь к кружке с пивом. «Нет», — буркнул тот, что был повыше, подавая знак трактирщику «подать и ему пиво». «Как сквозь землю провалилось!» — загорячился тот головорез, что был пониже, тоньше в кости и, кажется, младше. «Чёртова ведьма!» «Не ведьма!» Торговец вновь приложился к кружке, ухитряясь спрятать изувеченные руки в тени длинных рукавов кафтана. Потом прикрикнул на бухтевшего младшего. «Уймись, Финел! Не нашего была полёта птичка! Я не сразу рассмотрел! У неё руки чистые были, ухоженные!» «Ледя, что ли?» буркнул старший, наконец получив вожделенное пиво и жадно присасываясь к кружке. — Может, и леди, — не стал спорить контрабандист, — а может и тень. — Тень? — старший подельник закашлялся, пиво брызнуло на стол. — Тень? — младший хлопал длиннющими ресницами и переводил взгляд с одного мужчины на другого. — Тенями называют телохранителей высокого класса, — пояснил торговец. — Такая дамочка могла убить всех нас и не запыхаться. Так что вам повезло, парни. Ей просто был нужен товар. А что она купила? Младший едва не подпрыгивал на лавке от восторга. Много будешь знать, плохо будешь спать, наставительно сказал торговец и поднялся, тяжело опираясь на свою трость. Пойду я, ребята. Доброй ночи. Доброй, буркнул старший и схватил притихшего было Финела за ухо. И чтобы молчал, слыхал, что Гриз сказал. Слыхал, проблеял тот. «Если жить хочешь, молчи! Тени птички редкие, но хищные. Если они здесь разборки устроят, нам не сдобровать!» Допив пива, старший брат лично отвел младшего в коморку на втором этаже и, заперев дверь на засов, заснул. Афинел долго ворочался на колючем кифике пытаясь вспомнить невзрачную незнакомку и понять, как брат и работодатель определили, что она — тень. В доме коменданта и ни еще не хватились. Только Камил негромко стукнул в перегородку, давая понять, что заметил уход напарницы. Должно быть, теперь за покупками отправится он. Что ж, девушка довольно улыбнулась. Покупки стоили некоторого риска. Она неторопливо вынула из корзинки шелк и пропустила невесомую нить сквозь пальцы. Товар хорош. Пакетики и горшочки с травами и грибами пришлось перепаковать. Хрупкая тара в дороге не годится. Несколько странно изогнутых корешков наемница затолкала во фляжку с водой. Через несколько дней корешки разбухнут, превращая воду в студенистый кисель, и у нее появится универсальное противоядие, способное спасти жизнь. Свои покупки инера разбирала и пристраивала почти до сигнала к отъезду. У хорошего телохранителя всегда в запасе есть и яд, и противоядие и не считала себя неплохим профессионалом, и всегда старалась высоко держать планку. К полудню сильно поредевший королевский караван тронулся в путь. С дороги исчезли пышные фамильные кареты и паланкины, растворились в дорожной пыли многочисленные повозки для слуг и багажа. Среди всадников больше не мелькали юбки и развивающиеся вуали, а звонкие голоса пажей не заглушали сдержанную солдатскую речь. И Нира ехала верхом. В королевской карете трясся Сигизмунд. Кварт ехал с другой стороны и бросал на нее странные сочувствующие взгляды. Вчера он неплохо повеселился в компании офицеров-стражи. Выбегающие из королевской бани при лестнице все доеденные попали в их загребущие руки. Да и разбитных маркетанток в гарнизоне хватало. Девушка взгляды стойко игнорировала. а при случае подшучивала над мартовскими котами. Кварт в ответ лишь ухмылялся, а вот Камил ухитрялся осуждающе покачивать головой. Он по-прежнему был сторонником того, что удовлетворенность лишь помогает работе телохранителя. Буквально в трех милях от границы навстречу королевской карете взметнулась яркая волна всадников в халатах. Они улюлюкали и свистели, заставляя самых смирных коней нервно прядать ушами и грызть удела а потом откатились назад, оставив на дороге трех всадников в обычной придворной одежде. Первыми к незнакомцам подъехали начальник стражи и лорд-канцлер. Оказалось, король Кварелли отправил своего канцлера и двух советников встретить и проводить сиятельного соседа к летней резиденции. А оголтелая у люлюкающая толпа — это союзники из Хизардии. «Что поделаешь, такие у них обычаи!» Дикарис. Обсудив все нюансы передвижения, квареллийские придворные поехали впереди, указывая путь, а хизарцы, вновь за улюлюков, скрылись за горизонтом. Оказывается, их задача в приграничье — ловля контрабандистов, а встреча короля Вадерии — развлечение. Следующие три дня водерцы ехали довольно быстро, ночевали в королевских домах. Так назывались гостиницы для благородных построенной короной вдоль крупнейших дорог. Больше попыток убить короля не было, но все были настороже, потому что какая-то подозрительная деятельность вокруг все же велась. И Нира доводила себя до паранойи, проверяя не только пол и стены в комнатах, где его величество проводил хотя бы час, но и потолки, оконные рамы и крыши. Король меры безопасности принимал, а иногда и невольно помогал своим телохранителям. Особенно охрану насторожила фраза его величества, выходящего из ванной. «В каждой гостинице мыло с новым запахом. Они что, думают, у меня аллергия, как у Вайсана Третьего?» «А можно подробнее, Ваше Величество?» — вежливо спросил Камил. «Эти гостиницы принадлежат короне. По правилам, такие дома должны все снабжаться одинаково, чтобы в поездках по своей земле король чувствовал себя привычно и комфортно». А в этой гостинице мыло и постельное белье имеют другой запах, чем в предыдущих двух. И Нира тут же проверила мыло и постель амулетами. Но все было в порядке. «А что случилось с Вайсаном Третьим, Ваше Величество?» Поинтересовалась она, пытаясь понять, в чем тут подвох. «Ничего особенного». Вайнор пожал плечами, пытаясь безразличием прикрыть пробравшую его дрожь. «У него была аллергия на лаванду». И однажды он умер от удушья в постели с лавандовым саше под подушкой. «Значит, кто-то знает эту историю и пытается вам помешать приехать?» — предположила девушка. «Может быть». Король пожал плечами. Но по официальной версии Вайсан Третий умер от оспы. Правду могли знать лишь члены королевской семьи, а их не осталось в живых. И Нира, вновь обведя постель его величества защитным кругом, вышла. Через полчаса стало известно, что мыло и белье в комнате поменяли перед приездом каравана. Сделала это жена хозяина лично. А почему постельное белье поменяло привычный аромат, не знает. Опять показал свои ловкие руки таинственный маг? Или охотник вновь пустил перед собой загонщика? Мелкие неприятности сопровождали кортежа дальше. Несчесть было выскочивших на дорогу собак, сломанных ворот, продавленных ступеней и падающих шкафов. Если бы не количество происшествий, их легко можно было бы списать на обычные случайности. А пока только бдительность всех телохранителей позволила его величеству без серьезных травм добраться до столицы Кварелии. Въезд в город был назначен на полдень. Телохранители загодя обговорили церемонию встречи с посланниками и стражами. Проверили карету с особыми большими окнами без стекол. Напоили коней успокоительным средством и убедили короля надеть под расшитый камзол кольчугу. Камил долго размахивал руками, накладывая защитные заклинания на весь отряд. А потом предупредил, что защита сможет прикрыть карету только дважды, но от любого нападения ней обрадовалась есть шанс добраться до дворца без жертв